Глава 12, в которой парень снова участвует в кабацкой драке. Из четырех адресов, которые остались в списке, два з а б а р к о в а л и сразу. Владельцы предлагали убогие межпланетники, на которые чисто теоретически можно было поставить гиперприводы, но потратить на модернизацию нужно было больше, чем стоил этот летающий хлам. Третий адрес с р е д н а я контора, напоминающая г а й автосалоны на Абеляре, предлагала комфортные одноместные межсистемные катера, п р о и з в о д с т в о полувековой давности. Я выкупил один из складов с молотка. Государство продавало имущество обанкротившейся компании. Планировали разобрать на комплектующие, но в нынешней ситуации даже такие катера расходятся, как горячие пирожки. в е щ а л пухлый продавец в сильной розовой рубашке, которая натянулась на его животике и не застегивалась на шее. За п а с х о д а один прыжок можно добраться до трех соседних систем, дозаправиться и прыгать дальше. Мне нужен четырехместный кораблик. У меня, товарищи, в Матагорде в отеле ждут. Толстячок с конфужно развел руками. У меня были Эрнесты, но правительство их конфисковало. Представляете, они добрались даже до фавелы. Совсем с ума сошли с этим флотом. С кем они с о б р а л и с ь воевать? С пиратами? Почесал затылок. Гай, за каждым пиратом кто-то стоит, верно? Ремонт, снабжение, пополнение. Продавец явно был склонен поразглагольствовать. Слушать политический обзор т о л с т и ч к а к о р м к у не улыбалась, и потому он быстренько отклонился, и Пикап Леонардо помчал их к последней точке. Если здесь не найдется, то я даже и не знаю. Леонард был явно разочарован. Но тут самая большая барахолка на Либерти. Есть все, даже то, чего и быть не может. А если нет, то скажут, где взять. Эта семейка сунула свой нос во многие мутные д е р и ш к и на планете из-за ее пределами. Честно говоря, не знаю, как их до сих пор не прижучили. Балансируют на грани закона, скажем так. Например, недавно один оригинал купил у них подешевке контейнер самосбора и выстроил себе убежище на острове посреди океана. В самом самосборе как бы нет ничего нелегального, но в свете последних событий п р е с о л о в с а м о с б о р г а и напрягся. А что за семейка? спросил он. Так м е б и у с ы их тут каждая собака знает. М да. Только и смог сказать парень, откинувшись на сиденье. Гай зацепился взглядом за свое отражение в боковом зеркале и в первую секунду даже не узнал того дядьку, который смотрел на него из-за зеркалья. Все-таки он р а с т и л себе, когда говорил, что оправился от воздействия разлома. Может быть, организм и окреп, но внешний вид его явно ставлял желать лучшего. Отросшие, жесткие как проволока волосы, в которых явно добавилось с е д и н ы Кожа сероватого оттенка, характерная для выходцев из бедных шахтерских колоний, неопрятная щетина, черты лица заострились, да и вся фигура его теперь выглядела куда более угловато. Это стоило признать. Единственный плюс, который приходил в голову, звучало примерно так: вряд ли человек, который был не слишком знаком с Гаем Кормаком или видел его только на видео в г а л а с е т и узнал бы в этом мрачном мужчине полного энергии и богатырского телосложения парня, который в одиночку о б о р д и р о в а л пиратские корабли на орбите Яра и крушил мехов на Горго. Почти приехали. Тактичный Леонардо не стал отвлекать угрюмого попутчика от тяжких дум и просто вел машину. Но увидев, что Гай снова вернулся в реальный мир, заговорил. Отсюда до пьяной вишни, кстати, рукой подать. Полчаса езды. м ю б и у с ы часто там зависают. Айзик даже некоторое время барменом работал. Говорят, хотел выкупить себе этот клуб, но сцепился с кузеном Домеником и вроде как отправился в космос на вольные хлеба. Вот как сказать, что Гай находился в состоянии крайнего изумления, значило бы согрешить против истины. Такое дремучее везение он мог объяснить только пресловутым атенрайским т а д и а Акфайре. Бог присматривает. Он снова был в нужном месте и в нужное время, так что изумление можно было спрятать поглубже и действовать по плану. п р о с л е д и т ь фамильное сходство было невозможно. Черты лица Айзека м е б ь ю с а не сохранились в памяти Гая. с т о я в ш и й перед ним парень в уверенной позе, ухоженный брюнет в джинсовом костюме и с идеальной дикцией Доминик м е б ь ю с тоже не проявил какой-то особенной заинтересованности к личности визитёра. У меня есть то, что вам нужно. Пройдёмте, сказал он. Леонард остался в машине, а Гай отправился следом за хозяином барахолки, радуясь тому, что так и остался в тяжелых ботинках, несмотря на жару. Тут лежали горы вторичного сырья: пластика, металла, трепья и деревянных обломков. Напороться на острый штырь или располосовать ногу какой-нибудь железкой выглядело вполне реальной перспективой. м ё б и у с чувствовал себя на этой свалке как рыба в воде. Вы хороший пилот, спросил он. С какими системами управления знакомы? Практически с любыми, за исключением совсем экзотических. а л ь т р а й с к а я компоновка, уточнил хозяин. О да, кивнул Гай. Они наконец вышли на достаточно ровную площадку. Межгор мусора и царским жестом Доминик Мёбиус вел свою коллекцию звездолетов на продажу. Выглядели кораблики, мягко говоря, не к а з и с т о Один напоминал натуральную консервную банку, э д а к и й ржавый цилиндр на ножках. Второй явно был переделан из атмосферного самолета. Третий спасательный бот с дополнительными надстройками. А вот четвертый? Это что, какой-то не такой Стернвольф? – проговорил Гай. Упаси меня, Бог, в устоты предлагать вам Стерн Вольф. Его же конфискуют. Это Стерн Игель, малый шахтер. Посмотрите, какая компоновка. Действительно, то, что Гай принял за кустарную переделку, оказалось оригинальным инженерным решением. Почти сферическая форма небольшого корпуса, гнёзда для манипуляторов, мощные гравицепы з для буксировки особенно жирных астероидов. На маневровых скорость никакая, но гиперпривод стоит. д да о с к а ч ь т е черепашьими темпами до своей, до горячей штучки. Сталкером что ли? Ну, вот там и доведете его до ума. Дни за пять доберетесь. Сколько у вас человек в экипаже? Четверо. Система жизнеобеспечения потянет. Правда, будет тесновато. Придется подцепить дополнительные гамаки вторым ярусом. У меня народ непривередливый, только что с к а т а т р о н ы х работ знаете ли. Доминик по-другому взглянул на Гая. Что ж, это много е объясняет. Я даже сделаю вам скидку на сумму оформления документов. Будете брать? Надо бы посмотреть поближе. Но посмотрите, Гай облазил ежика вдоль и поперек и остался вполне доволен. Все-таки планета сборки Лоэн Грин и даже учитывая тот факт, что большую часть шахтёрского оборудования с кораблика безбожно вырезали, это была надежная машина. Четыреста, сказал, вытирая с лба машины масло и пыль. Четыреста тридцать пять, и это я даю пятнадцать тысяч скидки. Можете спорить, можете не спорить. Дешевле я не продам. Тогда четыреста сорок. И один личный вопрос. м е б и у с удивленно поднял бровь. Я тут собираюсь основать что-то вроде базы на одной планетке, и, но мне нужно особым образом подготовить персонал к тяготам и решениям, и базу эту развернуть как можно быстрее. Не подскажете, к кому я могу обратиться и сколько это будет стоить? Хозяин барахолки сунул урки в карманы джинсов и поковырял носком сапога твердую землю. Вон стой кучи, один парень церится тебе в голову. Перешел на ты Доминик м ю б и у с а с этой в пузо. Это армейские л а з г а н ы силы планетарной обороны. И поверь мне, стоит мне щелкнуть пальцами, и в тебе прожгут две дырки. И вот сейчас я думаю, с чего это я должен тебе верить? Гай развел руками. Ничего, мы с ребятами хотели решить с в о й в о п р о с на Дюпреси, но оказалось, что многое изменилось. Один продажный эльф посоветовал мне поискать решение в фавеле г о л и а д ы и вот я здесь. Ты производишь впечатление делового человека, и я решил поинтересоваться. Я займусь оформлением кораблика, а потом закажу автоматическую платформу, чтобы его перегнали на м о т о г о р д у Топ. А вечером встретимся в пьяной вишне, побеседуем. Я поспрашиваю людей, что они думают по поводу оказания такого рода услуг людям со стороны. Подозрительно, когда сразу м е б и у с хмыкнул и прервался на полуслове. А Кормак подумал, что весьма интересно было бы познакомиться с тем, кто задает точно такие же вопросы именно здесь и именно сейчас. В общем, пьяная вишня. Скажешь на баре, что ты по приглашению Доминика и не бери официанток д а й к и р е понял? Не брать д а й к и р е но и на день на себя что-нибудь. м е б и у с осмотрел г а я с ног до головы и хмыкнул. Можешь закупиться у Джуллии. Леонард знает, где это. Вечные брюки карго и футболка в сочетании с грязной обувью выглядели никак не подходящими для клубной вечеринки. Гай вообще не был в курсе, что подходит для клубной вечеринки. Он честно признаться, последний раз был в клубе во время выпускного после университета, и воспоминания остались не самые приятные. Вот и теперь он наперил на себя джинсы, рубашку, кожаную куртку, зашнуровал и почистил неизменные тяжелые ботинки и пригладил п е т е р н е й волосы. Вам б е к барба расходить? Толстый н е г р и т я н к а д ж у р и я было самоочарование. И причесочку поправить, вы видный мужчина, а за собой не следите, не хватает вам заботливой женской руки. Обойдусь и без барбера. Он поскреб ногтями щетину и, расплатившись, вышел на свет Божий. Это была уже самая настоящая фавела: г л и н о б и т н ы е и каменные дома, атаковавшие склон горы, нависавшие один над одним и пихающие друг друга боками. Пика п л е о н а р д о едва-едва протиснулся по этим закоулкам и притормозил в какой-то подворотне. Я подожду тебя здесь пару часов, сказал он. В клуб мне нельзя, у меня т е р к и и м с местными. Сотку свою ты честно заработал, кивнул Гай. Но если подождешь, накину еще столько же. Возможно, нужно будет уходить быстро, н у и организовать трансфер через границу. Подожду, кивнул Леонард. п ь я н а я в и ш н я вон там в конце улицы, не перепутаешь. Басы было слышно издалека, и как только умудряется спать о б и т а т е л и фавелы, стуча подошвами по брусчатке, кормок поднимался все выше и выше. Яркая с закалка давала себе знать. Он преодолел подъем даже не запыхавшись и остановился, чтобы о г л я д е т ь с я Огромные стекла бордового оттенка, сверкание неона, инсталляция в виде двух вишенок на краешке бокала мартини — это все было настоящим. Именно за этим сюда ехали туристы со всего л и б е р т и адреналиновые наркоманы и тусовщики, которым п р и е л и с ь виртуальные развлечения, безопасные драки и бесконтактный секс. Охотники на входе здоровенные м о р д о вороты, в которых гайд даже заподозрил модификантов, пропустили его через планку и ощупри на предмет колющих режущих предметов. Рядом такая же о г р о м е н н о я бобища обыскивала двух девчонок в экстремально коротких платьях и на экстремально длинных каблуках. Они хихикали и делали с е к ь ю р и т и непристойные предложения, на которые мадам стоически не реагировала, но т р о клуба разрывала от навязчивого мотива танцевального трека, синхронные движения толпы на танцполе и мигание стробоскопа. В четырех клетках по углам зала извивались танцовщицы. За пультом на возвышении орудовал диджей, дым-машина время от времени добавляла происходящему сюрреализма, выпуская клубы цветного ароматного пара. Люди самозабвенно веселились. Гаю все это напоминало картинки Ада, какие он видел на репродукциях, и такой тип весели он никогда оценить не мог. Протолкнувшись к бару и отмахиваясь от о ф и ц и а н т о к которые на перебой предлагали ему идейкири, да он уселся за высокий стул и облокотившись на стойку, дождался бармена. Пятьдесят виски с о л ь д о м пожалуйста. Бармен сатуированным лицом, шеей и руками молча п р и с н у л квадратный стакан алкоголя, добавил льда и вопросительно глянул на парня. Меня Доминик прислал, если что. Бармен кивнул и направился к другим клиентам. Агай, волей-неволей, принялся наблюдать за танцующими, прихлебывая из стакана. И где эти операторы брали столько некрасивых людей во время своих трэш-съемок ф а в е л е По крайней мере в клубе явно было на кого посмотреть. На мужиков, конечно, кормок особенно не пялился, а вот что касается прекрасной половины человечества, после года разлома ему приходилось тяжко. Он не мог оторвать взгляда от огненно рыжей загорелой девушки в красном платье с высоким вырезом на левом бедре, грациозные пластичные движения, раскованность на грани приличия, отличная фигура, яркий флуоресцентный макияж. Стробоскоп мешал рассмотреть ее лицо, но все основания были предполагать, что это настоящая красотка. Она залпом выпила п р е д л о ж е н н о й официанткой д е й к и р и и снова отдала станцу. ь Мистер, эй, мистер, когда доиграет следующая композиция, вас будут ждать на балконе. Самое ухо сказал ему бармен, а потом добавил, глянув на объект внимания парня: "Зря она выпила столько д а й к и р и Туристка, наверное. Эх, жаль девчонку. Хороша. Да что не так с этим д а й к и р и Мигнул свет и вдруг девушка пропала из поля зрения. Гай моргнул и увидел, как ее тащат в темный угол под балконом какой-то амбал с золотой цепью на ш е е Красавица вяло отбивалась, и это было странно после той энергии, которую она демонстрировала на т а н ц п о л е Вот ведь гадство, сказал Гай и отставил стакан. д е в о ч е к о бежать не хорошо, это он давно усвоил, и потому в несколько шагов догнал похитителя. Эй, друг, она не хочет с тобой идти. Перекркивая и шум набирающей обороты второй композиции, обратился он к Камбалу. Вали отсюда, сказал з д е р о в я к о т махиваясь. Неа, так дело не пойдет. Девушка воспользовалась тем, что настойчивый к о в б е е р отвлекся, выскользнула из его цепких объятий и у с м а х н у в кудрявой копной рыжих волос исчезла в полумраке клуба. И это было хорошо. Не хорошо было п о л у ч и т ь мощный удар в скулу и улететь в сторону клетки т а н ц о в щ и ц е й сшибая на своем пути людей, столики с закусками и напитками и официантку с подносом клятого д а й к и р и Я убью тебя! г р е м и л кинулся на Гая, намереваясь в т о п т а т ь его в пол. о ш е л о м л е н и е от удара прошло, и парень успел вскочить на ноги. Все-таки даже после жмыха местная гравитация для него была детским садом. с л а о с т о л ю б и в ы й амбал, добыч которого скрылась, р е ш и л компенсировать свою неудачу выписком агрессии и принялся месить воздух кулаками. Кормак уклонялся и нырял, пока наконец не улучшил момент и раз ему удалось пнуть противника острой кромкой подошвы под коленку. Секундные потери контроля хватило для того, чтобы два полнвесных о кросса настигли лысую башку громилы. Слева, справа, заставив ее мотаться из стороны в сторону, хороший пинок ногой в солнечное сплетение отправил амбала в короткий полет по залу. Затормозил д р а ч у н головой о стену. Да так и остался там лежать. Кажется, всем было н а п л е в а т ь Охранники, которые до этого и не собирались вмешиваться, просто вынесли тело наружу и снова застыли неподвижными изваяниями у входа. Девушка обнаружилась выходящей из дамской комнаты. Походка ее была чуть более уверенной, но упавшие на лицо волосы мешали рассмотреть, как она чувствует себя на самом деле. Гай решительно взял ее за руку, подвел к барной стойке и усадил на стул. Эй, друг, у тебя есть что-то? Он покрутил в о з д у х е пальцем и постучал по стойке кредиткой. Татуированный бармен сощурился, кивнул и достал из кармана персональный терминал. Вжик. Прошла транзакция и счет Гая полегчал на двести долларов. Ничего себе расценочки! Бармен откуда-то из под прилавка достал большую белую таблетку, булькнул ее в стакан воды, дождался шипения и протянул девушке. Пересмотри за н е й ладно? Я к Доминику и назад. Бармен кивнул, рассчитывая на дополнительные бонусы. Парень развернулся на каблуках и зашагал к лестнице, ведущей на балкон. Он не видел, как девушка, залпом выпив содержимое стакана, сфокусировала взгляд на его немного сутулой спине и напряженном затылке, сдула с л а б а непослушную прядь волос и слегка охрипшим голосом проговорила: «Гай!» и тут же ущипнул а себя за бедро. Не может быть!